Глава 107. Архив мобильного подразделения. Ева короче присутствовала на утреннем совещании специальной группы, делая заметки о последних новостях, а затем отсиживалась в старом архиве мобильного подразделения, штабе нераскрытых преступлений. Она нуждалась в одиночестве и тишине. Идея состояла в том, чтобы пересмотреть весь материал об убийстве Долорес сменив оптику в соответствии с гипотезой, что лидер Нураксии не был реальным исполнителем убийства. Услышав шаги на лестнице, Ева взглянула на часы. пол третьего. Время пролетело незаметно. Она думала, что это Райс вернулась из криминалистической лаборатории. Но это была не она. «Паула!» — воскликнула кроче, пораженная. «Привет. Какого черта ты здесь делаешь?» «Ну, вообще-то я тут работаю», — сказала Ева. «Нас посадили сюда, как отдел нераскрытых преступлений». «Теперь я понимаю, почему Раис всегда такая злая». Ириу присоединилась к ней, и после секундного смущения женщины обнились. «Как ты?» — спросила Кроча, глядя на нее. Та была не накрашена и выглядела изможденной. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «Немного лучше, но все еще вверх тормашками». «Могу себе представить. Ты пришла поговорить с Фарчи?» «Да. Я попросила у него разрешения присутствовать на вскрытии. Мы, конечно, не ожидаем и новые результата, чем... Но, учитывая то, что произошло недавно, хотим исключить любые сомнения относительно его смерти». Крочи кивнула. Что касалось ее, то она была абсолютно уверена, что Ниедду сам решил покончить с жизнью. Сцена, которую он обставил, не оставляла места для двусмысленности. «Думаешь, это хорошая идея? Я имею в виду, ты готова присутствовать?» «Я не знаю, готова или нет, но чувствую, что это то, что я должна сделать для него». Ева погладила ее по руке и кивнула. «Также хотела сказать тебе лично, что если Трамбетта подтвердит самоубийство, Я попрошу отпуск и, возможно, оставлю службу. Сначала Долорес, теперь Маурицио. Я больше не могу этим заниматься». Короче, хотела спросить ее, почему, но остановилась в последнюю минуту. Не ей было судить о выборе и поведении коллеги, особенно в таких обстоятельствах. «Я прекрасно тебя понимаю. Я бы тоже оставила службу на время». «Иногда это лучший способ понять, куда двигаться дальше». «Да, есть еще одна причина, по которой я хотела увидеть тебя». «Слушаю. Ты должна извинить меня. Вчера я была не в себе, и это вылетело у меня из головы». «Да бросьте, даже не думай. Надеюсь, что эта задержка не доставит вам проблем». Помощница комиссара достала из сумки папку и флешку и протянула ей. «Ты была права насчет Долорес». Кроче пронзила ледяная дрожь. «В чем?» «Вчера утром я допросила одну из ее ближайших подруг. Я усердно работала над этим, и в конце концов мне удалось разговорить ее. В общем, она мне рассказала». «Ты имеешь в виду...» «Да», — сказала Паула. «У Долореса и профессора был роман».